Восьмая глава. Вспомогательные средства чтения. Подчеркивание и отчеркивание. Выписки и выдержки. Увлечение карточками. Конспект. Свободный конспект. Журнал чтения. Указатель по вопросу. Сорок восьмое. Вспомогательные средства чтения. Первое. Указатель книги. Второе оглавление, третье подчеркивание и отчеркивание, четвертое конспект, пятое выписки, шестое запись своих мыслей, седьмое журнал чтения, восьмое указатель по вопросу. Вот все главное в этом отношении. О первых двух уже было сказано попутно. Рассмотрим несколько подробнее остальное. Сорок девятое. Подчёркивание и отчёркивание. Подчёркивается в книге мысль, которая нам кажется заслуживающей особого внимания, особо интересной или важной. Отчёркивание на полях книги служит той же самой цели. Этим предложение выделяется из прочего текста, и при пересмотре книги его легче найти. Но подчёркивание может иметь ещё и другой смысл. Те, кто привык пробегать книги, пользуются им изредка как средством, чтобы замедлить своё чтение и тем получить возможность глубже схватить мысль. Карандаш медленно подчёркивает, а глаза в это время читают подчёркиваемое тоже по неволе медленно. У таких читателей иногда подчёркнуты все почти строчки. Этот способ, конечно, лучше не применять без крайней необходимости. Гораздо полезнее во всех отношениях научиться замедлять чтение и вникать в текст без подобных искусственных средств. У некоторых читателей система отметок, отчёркиваний и подчёркиваний принимает очень сложный характер. Они стараются отметить не только важность мысли, но и степень ее сравнительной важности. Если мысль подчеркнуть или отчеркнуть двойной чертой, она более важна, чем подчеркнутое одной черточкой. При отчеркивании употребляют и тройную черту и нота бене (NB). Иногда применяются вопросительный и восклицательный знаки. Первый обозначает сомнение в истинности мысли или несогласие с ней. Второй имеет обычно характер положительной её оценки. При комбинации всех этих знаков, да и иногда ещё с прибавлением других, самим читателем придуманных, вырастает очень сложная система отметок. Если читатель сам не запутывается в ней, то она может принести свою пользу. Но обыкновенному читателю лучше к этой сложности не прибегать. Запутаться легко, только книга больше испачкается. Делать отметки в чужих или библиотечных книгах вообще признак бесцеремонности и некультурности. Но если ещё при этом читатель пользуется сложной системой, то это грех, которому нет прощения. 50. -е. Выписки и выдержки. Дословные выписки из книг или выдержки в виде сжатого изложения какого-нибудь места книги очень полезны, особенно если касаются нашей специальности, связаны с выработкой мировоззрения или с интересующим нас серьёзным вопросом. Это превосходный источник справок, а не редко и вдохновений. Надо только вести это так, чтобы в любой момент Легко было найти нужную выписку или подобрать выписки по данному вопросу. Лучше всего соответствует этому требованию карточная система. Каждая выписка делается на отдельной карточке или на отдельном листке бумаги одинакового формата. Есть разные способы составления таких выписок. Проще всего и для целей самообразования вполне достаточен Такой способ. Слева или справа оставляется поле для дальнейших пометок. Над выпиской тема и её, например, капитал, определение его, ощущение, сущность его и тому подобное. Под выпиской фамилия автора, название книги, какое издание книги, год и номер страницы, из которой взята цитата. С карточками очень удобно иметь дело. Их легко подобрать по темам, в любой момент легко вставить новую карточку, перетасовать, если нужно, по фамилиям авторов и так далее. Хранить можно в коробках, конвертах, как кому удобнее. Требуется только одно аккуратность. По использованию их надо сейчас же ставить на место, не разбрасывать и так далее. Потерянную карточку часто не восстановишь. Кто за собой не замечает особой аккуратности, тому можно посоветовать прибегнуть к менее удобному, но более безопасному способу выписок в тетрадях. Берётся толстая тетрадь, делаются в ней поля, нумеруются страницы, и на них делаются выписки. Число, месяц, год, пишутся в начале каждой выписки или выдержки. На полях тема её, под выпиской название автора, сочинения и так далее. Для того, чтобы удобно было пользоваться такой тетрадью и легко находить нужные выписки, делают в особой тетрадке алфавитный указатель тем. Делая какую-нибудь выписку, в то же время отмечают в указателе тему её. Номер тетради и страницу. Например, сделав выписку на тему Капитал, отмечают в указателе под буквой К Капитал, определение К1.43, 2.27. Это значит первая тетрадь, страница 43, вторая тетрадь, страница 27 и так далее. 51. Увлечение карточками. Не мешает здесь подчеркнуть, что выписки на карточках и в тетрадях только вспомогательное средство при чтении, а не цель сама по себе. Иной склонен обратить это в какое-то коллекционерство, в своего рода спорт, гордится своей картотекой выписок и выдержек, увеличивает ее всячески и совсем не применяет к делу. Конечно, и это коллекционерство не хуже другого. но только для ума, оно не даёт ровно ничего, лишняя трата времени и сил. Гораздо опаснее другого рода увлечение карточками. Есть читатели, которые думают, что такими картотеками можно заменить свой ум. Это уже совсем плохо. Я как-то беседовал с таким юношей. Он захлёбываясь от восторга, описывая свою картотеку, рассказывал в каком она превосходном порядке, и прибавил. Вот нужно, например, прочесть доклад. Я сейчас к карточкам. Там уж у меня на всякую тему имеются. Выберу нужные, разложу по порядку, и доклад готов. Все мысли на лицо, только связать надо. Легко и хорошо. Словом, новое усовершенствованье в нашей культуре. Работать с головой не надо. Готовые сапоги, готовые брюки, готовые мысли. Вот от этого увлечения надо всячески предостеречь читателя, стремящегося к самообразованию. Пусть он сперва сам подумает над темой доклада и набросает план его, а потом просмотрит карточки и дополнит или изменит, что потребуется. Это правильный путь. свои мысли и заметки. Свои мысли и заметки по поводу читаемого могут также записываться на карточках, по тому же образцу, как и выписки. Только внизу вместо фамилии автора и так далее, пишется в скобках М, моё или инициалы читателя или какой-нибудь другой условный знак. Таким же образом вписываются они в тетрадь выписок. Если наша заметка относится к какой-нибудь цитате или выдержке, сделанной нами, то лучше всего писать её на той же карточке, где и цитата под цитатой. Многие делают свои заметки на полях книг около того текста, к которому относится заметка. Если книги свои, то против этого возразить нечего. Раз для читателя это удобнее по чему-нибудь Тогда ему так и надо делать. Но много можно возразить против делания таких заметок, маргиналей, глосс на полях чужих или библиотечных книг. Если для нас наша заметка имеет значение, то другим читателям она может показаться простым пачканием чужой книги. Конечно, иной пишет такую заметку на библиотечной книге с благой целью, Чтобы поделиться своими мыслями или своей критической глубиной с позднейшими читателями, иной даже фамилию свою подмахивает. Петр Зудатешин. Особенно склонны к этому юные читатели, но можно посоветовать не делать этого. Иной потом вспомнит о своих заметках и покраснеет, как я мог писать такие глупости. И как такие мысли могли казаться мне умными? В некоторой книге в читальном зале публичной библиотеки испичрены подобными наивными заметками, в которых сказывается ум недозрелый плод недолгой науки. Лучше делать заметки на карточках или в тетради. Если понадобится, сами их прочтём или как полезную мысль и лека к верху, указывающую на давно пройденный путь. 52. Конспект. Для того, чтобы написать конспект прочитанной книги, надо первое выделить из неё всё существенное, основное. Второе связно изложить. Вот два главных требования. Как это будет сделано, зависит от разных условий, от самой книги, от наших целей, от нашего опыта и умения. Конечно, конспект исторической книги имеет другую форму, чем конспект книги по математике и так далее. Если мы захотим дать краткий конспект, придётся признать несущественным многое, что важно для подробного конспекта. Конспект в целях самообразования пишется несколько иначе, чем простой конспект обычного типа. Дело в том, что работа над конспектом имеет две стороны. Первая. Надо дать схематическое, сжатое изложение всего существенного в книге, при том в наиболее удобной, легко обозримой форме. Цель тут получить возможность в несколько минут восстановить в памяти основное содержание книги. Второе. Надо для этого проделать работу над читаемым. Работу, если хотим сделать порядочный конспект, довольно сложную. Надо постоянно производить анализ и синтез читаемого. Постоянно выделять существенное из несущественного, основное из менее важного. Надо устанавливать отчётливо связь между отдельными частями главы, отдела книги. Надо наиболее существенное выделить на первый план. менее существенные, вошедшие в конспект, отдалить на второй план, так чтобы перспектива была сразу видна при чтении конспекта и так далее. Эта работа часто очень трудная, если её выполнять как следует, но вместе с тем незаменимая для дисциплинирования и упражнения нашего ума. Если конспект пишется в целях самообразования, то на эту вторую сторону Нужно налечь особенно. Тут не столько важно получить пособие для восстановления в памяти книги, сколько важна сама работа над конспектом. На неё не надо жалеть ни времени, ни сил, потому что это не только лучшее средство для наиболее полного понимания и восприятия книги, но и превосходная школа для развития и упражнения ума. и для выработки искусства овладевать материалом и методами чужого мышления. Конечно, для такого конспекта нужно брать только из основных основные книги, такие, на которые стоит потратить труд и из которых лучше всего можно познакомиться с данной наукой и ее методами. Пятьдесят третья. Свободный конспект. При конспектировании для самообразования нередко приходится выбрать тип свободного конспекта. Суть его вот в чём. Составляя конспект, мы можем строго выдерживать тот порядок мыслей, который имеется у автора, даже если б нам казалось, что для нас лучше и удобнее изложить те же мысли в другом порядке. Или же можем тот же материал, взятый у автора, излагать при конспектировании в другом порядке, как по нашему мнению удобнее или выгоднее для читателя. Это свобода от плана автора и характеризует свободный конспект. Обычно отступления этого рода бывают небольшие. Например, мысли на одну и ту же тему, разбросанные по всей книге, сводятся в одном месте конспекта. Разные мысли в главе Перестанавливаются, чтобы лучше оттенить их отношения друг к другу и так далее. Таким образом, мы придаем материалу автора несколько иную форму и делаем некоторый шаг к самостоятельной его обработке. Работа в высшей степени полезная. Чем больше и глубже эта переработка, тем, конечно, она труднее, тем большего требует продумывания. При таком свободном конспектировании возникает одно недоразумение. Мы как будто попадаем в так называемый ложный круг. Для того, чтобы лучше понять главу, нужно её конспектировать. Но хорошо конспектировать её можно только прочитав и хорошо поняв всю книгу. Что казалось существенным в первой главе, часто отходит на второй план, когда мы ознакомимся со всей книгой и наоборот. Для того, чтобы оттенить в конспекте главы то, что важно для связи с последующими главами, нужно, конечно, хорошо узнать их содержание и так далее. Наиболее удобный выход из этого круга такой: делать предварительные наброски конспекта каждой главы при чтении исправлять их, если потребуется при чтении последующих глав, и переработать в настоящий окончательный конспект по прочтении книги. Кто добросовестно тщательно выполнит эту работу, тот почувствует, какую огромную пользу она принесла ему. Пятьдесят четвертое. Журнал чтения. Такой журнал может иметь самую разнообразную форму. Иногда так называют просто тетрадь для выписок. Иногда это настоящий дневник чтения. Под каждым числом дня, в который мы что-нибудь читаем, отмечается, что мы начали читать, что читали в этот день. Делаются, если надо выписки, записываются свои мысли по поводу прочитанного, вопросы недоумения. Одним словом, ведётся запись чтений и проработки книг в течение дня. Сюда же попадут и случайные выписки или заметки из газет, журналов и так далее. По прочтении книги сюда вносится резюме её, о котором было сказано выше. Общая оценка её и так далее. К такому журналу должен попутно параллельно вестись алфавитный указатель тем, иначе в нём трудно будет разобраться. С алфавитным указателем дневник чтения служит не только средством, помогающим изучению книги. Он неоценим для справок, для освежения прошлых работ, знаний, мыслей. Кроме указателя тем, может попутно вестись и указатель авторов. Он указывает, каких авторов мы читали. По журналу легко справиться, какие произведения их прочитаны нами. освежить в памяти их содержание и тому подобное. Для обычного читателя лучше вести журнал чтения в тетрадях за номерами и с номерованными страницами. Для очень аккуратного удобнее журнал на отдельных листках, тоже, конечно, за номерованных. Пятьдесят пятое. Указатель по вопросу. Указатель, собственно, имеет цели. Не связанные с какими-либо особенностями чтения, интересуясь каким-либо вопросом, например, по своей специальности, мы заводим особую тетрадь или ещё лучше листки, куда в алфавитном порядке вносятся темы, связанные с данным вопросом и встречающиеся в прочитанных нами книгах, журналах, газетах с указанием, где они нам встречались. Например, скажем, вас интересует вопрос об ощущениях. Вы в соответственной тетрадке или на листках заносите все темы по этому вопросу по мере того, как они встречаются при чтении. Вид ощущений, определение ощущения, органы ощущений и так далее. При каждой теме указание книг и страниц, где они встречались вам. Таким образом. У вас составляется постепенно подробный указатель всех тем по вопросу, встречавшихся вам при чтении и тех мест в книгах и журналах, где эти темы рассматривались. Самый просмотр тем иногда бывает очень полезен. Заповеди читателя. А, общие. Не читай все книги на один лад. Способ чтения должен соответствовать цели чтения. Б. При чтении для образования. Помни, что чтение одна из самых важных, нужных, серьёзных работ. Не между прочим, ни ничего не делание. Хотя одну из читаемых тобой книг читай с проработкой. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил. Оплатится с лихвой. Вкладывай все силы в чтение. Не ослабна Борис с ленью мышления и воображения это злейшие враги. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и отчётливо понятно. Не пропускай ничего без очень серьёзных причин. Не бросай книгу недочитанной без самых серьёзных причин. Не зови других на помощь без самой крайней необходимости. Напрягай все силы, чтобы обойтись без чужой помощи. Самодеятельность прежде всего. Где надо, заставляй воображение работать во всю. Хочешь хорошо читать с проработкой? Читай с пером в руке. Делай конспект, заметки, выписки. Научись пользоваться оглавлением. Чита не только слева направо, но и все время справа налево, возвращаясь к прочитанному. Параграф 41. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй. Чужую критику на книгу читай после книги. Прочитав книгу, выясни сущность её и запиши в кратких словах. В. А выбери книг для самообразования. Чтай хотя бы немного, но основательно. Чтай необходимое, хотя бы и интересное. Читай самое лучшее, что можно достать. Читай ни слишком лёгкое, ни слишком трудное. Руководься каким-нибудь планом чтения, по программам или совету специалиста.